Глава сорок первая. Лера. Спустя три часа. Выхожу из подъезда и сажусь в белую иномарку Егора. «Ну что, едем на долгожданную встречу?» Обеспокоенно спрашиваю я и пристегиваю ремень. Егор подозрительно смотрит на меня. «Ты точно в порядке?» «Да, просто волнуюсь немного. А еще я пытаюсь отойти от поездки в логово цыган, где меня чуть не съела собака», — добавляю про себя. «Ты поговорил с мамой? Рассказал ей о том, кто я такая?» Попытался, но сразу понял, что это бесполезно. Я начал издалека. Про реинкарнацию, про жизнь после смерти и все такое. Даже привел ей пару примеров из интернета. Она слушала меня до тех пор, пока я не сказал, что ты не просто моя подруга, а девушка, которая приходит во снах Нина. «И как она отреагировала?» «Ответила, что ты все придумала». «Все время перебивала и твердила, что ты запудрила мне голову». «Ты тоже не сразу поверил мне». Вспоминаю, как Егор сжимал мое горло и понимаю, что я должна быть готова к очень сложному разговору с мамой. Ее можно понять, ведь все, что касается Нины, для нее как ножом по сердцу. Я разворачиваюсь полубоком и пристально смотрю на Егора. «Слушай, а может зря все это, А, а вдруг я сделаю только хуже?» «Маму недавно прооперировали и...» «Лер, она всю жизнь винит себя в смерти Нины. Думает, что если бы не задержалась в туалете, разбираясь с Максимом и Таней, то смогла бы предотвратить эту аварию. Смогла бы догнать Нину и не позволить ей сесть за руль». Егор останавливается на светофоре и поворачивается ко мне. «Я поверил тебе, и она тоже поверит. Тебе удалось заглушить во мне боль, которую я нес в себе с 12-летнего возраста». «Ты не заменила мне Нину, но смогла сделать все, чтобы у меня перестало сжиматься сердце, когда я думаю о ней». Егор трогается на зеленый и откидывается на спинку кресла. «Сейчас я по-другому смотрю на жизнь после смерти, понимаешь? И это благодаря тебе. Это ты открыла мне глаза на вещи, о которых я практически не задумывался раньше. Теперь я понимаю, что душа моей сестры не растворилась в воздухе, она не исчезла» а проживает следующую жизнь. За ней будет еще одна жизнь. Еще и еще и... И так до бесконечности. Наверное. Я точно не знаю. Но то, что души возвращаются в этот мир и находятся среди нас, это факт. В этом я теперь уверен на миллион процентов». Егор втягивает носом воздух и шумно выдыхает. Мать много лет оплакивает Нину. Она считает, что ее душа мучается на том свете, Из-за того, что она так внезапно умерла. Мы должны доказать ей, что это не так. Должны успокоить ее. У тебя получилось сделать это со мной? Значит, получится и с ней. Я сделаю все возможное. Обещаю я, касаясь ладонью его плеча. Жаль, что на этот раз у меня не будет поддержки Нины. Я до последнего пыталась вернуть ее, но у меня ничего не вышло. Мальчишка не обманул меня. Дал верный адрес. Вот только моя поездка кляли, оказалась напрасной. Вспоминаю, как подошла к зеленому забору деревянного дома. Приоткрыла железную калитку, вошла во двор и, увидев здоровенную овчарку, застыла на месте. Она выскочила из будки и с громким лаем бросилась в мою сторону. Мне повезло, что она была на цепи, иначе точно не оставила бы от меня живого места». Я в панике смотрела на нее и старалась не делать лишних движений. Затем из дома вышла молодая цыганка. «Ты что тут забыла?» – прищурилась она. «Уходи отсюда! Это частная собственность!» «Я ищу Лялю!» – вымолвила я с ужасом, наблюдая за девушкой, которая подошла к собаке. «Нет здесь никакой ляли. Если через секунду не уйдешь добровольно, то спущу на тебя пса!» Я сжала руки в кулаки. И сердито уставилась на нее. «Я знаю, что она здесь, и мне нужно срочно поговорить с ней. Ваша ляля сделала то, о чем ее не просили, и я не уйду отсюда, пока она не выйдет ко мне». Девушка ужалила меня взглядом и взялась за ошейник. «И я тебя предупреждала». «Сонька!» Послышался из дома женский голос, затем что-то выкрикнули на цыганском. Девушка закатила большие карие глаза, убрала руку с ошейника, и пошла в дом. «Ляля!» -ля! – выкрикнула я. «Выйдите ко мне и уберите ваше чертово заклинание, или как это называется. Я понимаю, что вы хотели помочь, но сделали только хуже». Я достала из сумки телефон и, глядя на окна дома, потрясла им. «Я готова перевести деньги, только верните мне связь с душой девушки, которую вы посчитали нечистью». Несколько минут я стояла во дворе, не понимая, что делать дальше. «Это точно дом цыганки, которая мне нужна? Может, люди, которые живут здесь, вообще не понимают, что я от них требую?» Увидев на пороге молодую цыганку, я напряглась и попятилась к забору. «Сейчас она точно натравит на меня овчарку». «Ляля сказала, чтобы ты уходила!» Недовольно буркнула она. Я перевела взгляд на окно дома, увидела ту самую ведьму из автобуса и взволнованно задышала. «Пожалуйста, верните ее! Я знаю, что вы это можете!» Молодая цыганка снова подошла к собаке и взялась за шейник. «Беги!» Глядя на меня, процедила сквозь зубы. Я выскочила за забор и понеслась со всех ног в сторону гаражей. Метров через двести остановилась, чтобы отдышаться, оглянулась по сторонам и дальше пошла уже медленным шагом. Шла к площади и не находила себе места от злости. Я же нашла ее. Нашла прямо перед встречей с мамой. Ей что, сложно вернуть все на свои места? Эту Лялю никто не просил избавлять меня от Нины. Она без моего разрешения сделала это, а теперь еще и собаку на меня спустить вздумала. Я кипятилась всю дорогу до дома. Егору не стала рассказывать о своих сегодняшних приключениях. Знаю, что он придет в ярость и точно запрет меня в четырех стенах или приставит ко мне охрану. «Приехали». Произносит Егор, заезжая во двор многоэтажного дома. От волнения у меня начинают потеть ладони, в горле пересыхает. Выхожу из машины и следом за Егором иду к подъезду. Через считанные секунды я увижу женщину, которая была моей мамой в прошлой жизни. От этой мысли у меня мурашки бегут по телу. Примерно то же самое я испытывала перед встречей с Егором, но тогда еще и страх присутствовал. Я боялась, что здоровый 32-летний парень прихлопнет меня за то, что я посмела упомянуть имя его погибшей сестры. А сейчас Егор – это моя главная поддержка. Слава Богу, он будет рядом. Ведь мама тоже пока что настроена скептически. У меня есть воспоминания, которые дала мне Нина, и я обязательно использую их. Я сделаю все возможное, чтобы мама поверила в то, что душа Нины до сих пор рядом. Постараюсь донести до нее что не наберегает ее и желает, чтобы она прожила долгую и счастливую жизнь. Мы поднимаемся на третий этаж. Егор вставляет ключ в замочную скважину, открывает дверь и берет меня за руку. «Не переживай, я рядом», – шепчет он и проводит меня в квартиру. Стою в прихожей, затаив дыхание. «Дыши, Лера, дыши», – успокаиваю себя и прикладываю руку к груди, Из которой сейчас выпрыгнет сердце. Из комнаты выходит женщина, и, подозрительно, глядя на меня, чешет руку. Мам, это Лера! осторожно произносит Егор. Нужно поздороваться с ней. Нужно как-то начать диалог, но я не могу вымолвить ни слова. Смотрю, как она до крови расчесывает руку и мотаю головой. Ну сколько тебе говорить, чтобы ты не чесала ее, когда волнуешься? Мое дыхание учащается. Глаза наполняются слезами, а внутри все дрожит от желания поскорее обнять ее. «Мам!» – шепчу я, инстинктивно иду к ней и осознаю, что в этот момент с ней разговаривает Нина. «Мамочка!» – смотрю в ее покрасневшие глаза, беру за руку и сжимаю теплую ладонь. «Ты ослепительно выглядишь, даже спустя двадцать лет!» – едва слышно произношу я и медленно веду взглядом по ее лицу. Такому родному, такому знакомому. Еще минуту назад я жутко боялась этой встречи. Сомневалась, что справлюсь. Думала, что не найду подходящих слов, или если что-то пойдет не так, то я доведу маму до сердечного приступа. А теперь я ничего не боюсь. Нина вернулась. Она снова со мной, и от этой мысли меня захлестят невероятные эмоции. Каким-то чудом мне удалось привести ее к матери. И теперь она сделает все, чтобы она поверила в мои слова. Поверила в то, что ее душа живет в моем теле.